Глава девятая. «Сестрёнки, вы бы слышали, с каким понтом на Лёшку этот гонористый поляк выступал?» Возмущался Александр, которому Варвара как раз подливала кофе. «Как Лёшка сдержался, мы с коляшкой до сих пор не понимаем». Людмила Александровна, присутствующая при моем обещанном кратком отчёте сестрам только поморщилась, но от комментариев воздержалась. «И что потом с этим поляком Прохор Петрович с Иваном Олеговичем сделали?» Мария сжала кулачки. «На пляже у них спросим?» — отмахнулся я и глянул на часы, которые показывали без 15 минут полдень. А сейчас, дорогие мои, хотелось бы поговорить о наших дальнейших планах. Коля, Саша, помните, вы тихонько намекали насчет Ибицы? Сестры, что характерно, на Николая с Александром даже не взглянули. Они уставились на меня недоверчивыми глазами. Лёшка, мы правда полетим на Ибицу?» Через пару-тройку дней отец дал добро, кивнул с улыбкой я. Теперь осталось только решить вопрос с достойным проживанием. И глянул в сторону братьев. «Все решим», — возбудились те. Джузи обещал все устроить. Если что, переговорим с немецкими английскими родственниками. У них там тоже апартаменты есть. «Маша, Варя, с вас сообщение о поездке на Ибицу в чат и общее напоминание, что в час яхта «Звезда» выходят на морскую прогулку. А сейчас предлагаю скоротать время на пляже». На пляж мы попали не сразу. На выходе из номера нас поджидал Ваня Кузьмин. «Ваше императорское высочество!» С пафосом начал он после взаимных приветствий. «Позвольте отвлечь вас всех от, несомненно, важных государственных дел и продемонстрировать мой новый автомобиль. Прошу следовать за мной!» Гелик был действительно хорош. Черный, тонированный в ночь, с шестилитровым двигателем на сверкающих хромированных дисках и в модном обвесе. Светлый кожаный салон, музыка с огромным количеством динамиков и сабвуфером, деревянной вставки. Понятно, что больше всего восторгов было у Марии с Варварой, которые сподвигли меня на столь своеобразный подарок колдуну. Не остались в стороне Николая с Александром, буквально выпросившие у Вани обещание хоть иногда давать им тачку на увольнительный для поездок по Москве. Потом было несколько кругов на Гелике по Золотой площади. За рулем отметились все, кроме Варвары, которая отказалась сама, мол, для нее машина слишком велика. Короче, довольны были все, и особенно Ваня, не устававший рассыпаться в комплиментах всем без исключения присутствующим Романовым. По дороге на пляж Кузьмин пришел в себя и отчитался, что Белобородов по каким-то своим делам уже находится на звезде и ждет нас там. На вопрос Марии с Варварой о поляке Ваня ожидаемо ответил, что с того взяли подписку о сотрудничестве и отпустили на все четыре стороны. Когда же мои сестры убежали к ожидавшим их подружкам, колдун прочитал на наших лицах тот же вопрос. «Прохор на самом деле пошел на посудину проверять, хорошо ли затерли кровь и выкинули ли все кишки и кости шляхтича в море», — ухмылялся он. «Сами понимаете, заявляется такая праздная молодёжь на яхту, а там...» И засмеялся, видя наше недоверие. «Да шучу я, просто по старой доброй морской традиции устроили поляку прогулки по доске в браслетах со старым якорем на шее». Круто! с плохо скрываемым восторгом дружно заявили Николай с Александром. «Черт, надо было с вами остаться. Это же как в романах про Одиссею капитана Блада и похождения всяких там пиратов». Я только вздохнул, а Ваня засмеялся. «Расслабьтесь, молодые люди. Отпустили мы его на все четыре стороны, как я великим княжнам и сказал. Но если вам так хочется почувствовать себя настоящими джентльменами удачи и морскими волками в одном лице, попросите царевича переговорить с князем Гримальди или королем Франции». — Пусть те нам какую нибудь закоренелого злодея отдадут для казни. Оформим прогулку по доске в лучшем виде. Он опять хохотнул. — Честно говоря, мне и самому интересно посмотреть, что из этой затеи выйдет. Хотя, такой способ казни, молодые люди, как по мне, слишком уж гуманный. Бульк на дно утюгом, и никаких тебе мучений. Колдун посерьезнел и, подчеркнуто свирепым взглядом, уставился на Николая с Александром. Другое дело, например, на кол злодея злодеюку посадить, на костре сжечь или запытать до смерти на дыбе, чтоб пару недель помучились. Хотите, могу с Сашей Цесаревичем о вашей стажировке в Бутырке договориться?» «Не надо», — опустили глаза они. «Нам казнь Паев тогда на границе с Афганистаном хватило. Что-то так сразу, дядька Ваня». «А что я? А я ничего». И лицо колдуна приняло свое обычное насмешливое выражение. Короче, Ахшахтич, и этом забудь, забудьте, он теперь у его превосходительства генерал Нарышкин на связи состоит. И что там за сообщение такое проибицу, я прочитал, после которого телефон пришлось в беззвучный режим переводить? Быстро посвятив Кузьмина в ближайшие планы посещения этого известного среди молодежи курорта, мы удостоились кислой улыбки Вани. Опять будет кошмар для дворцовых, да и мне с Прохором нормально не поспать. Мы будем себя хорошо вести, в один голос заявили Николай с Александром. «Обещаем». «Свежо предание довериться с трудом», — буркнул Кузьмин. «Царевич, отойдем». И когда мы с ним расположились на настоящих чуть сторонки лежаках, колдун продолжил. «Слушай, мне пан Западловский все покоя не дает». «В каком смысле?» «А без смысла, Алексей. Я еще, когда его в казино гасил, учуял легкую неправильность, а когда с ним после твоего ухода работать продолжил, чувство необычности его сознания только усилилось». Так и не разобрался, что к чему, а тебя снова на яхту вызывать не стал. Решил дать выспаться. Тебе же с принцами и принцессами сегодня веселиться и офигеть, какие важные проблемы обсуждать по организации будущего досуга. На очередную мульку колдуна я внимания не обратил, уже привык. В следующий раз обязательно вызывай, будем разбираться. С Прохором остальными поделился своими ощущениями? Обижаешь? Нарышкин даже отдельно сказал, что я бы на его месте инфи от этого пана Заподловского не верил от слова совсем. И добавил, что если Чуйка меня не подвела, готов взять грех на душу, сгонять в Польшу и лично выполнить твое обещание по ликвидации родичей этого пана. «Что тебе, Нарышкин, — ответил, — вздохнул я. — Что не он принимает подобные решения, но в случае возникновения обстоятельств, способных являться основанием для подобной командировки, Нарышкин обязательно укажет в рапорте вышестоящему начальству на некого господина Иванова из дворцовой полиции, как никто другой, подходящую для выполнения этой ответственной во всех смыслах миссии. Кузьмин ухмыльнулся. А после того, как в наш разговор влез очень злой на пана Петрович, генерал оперативно поправился и пообещал добавить в рапортин другого дворцового по фамилии Белобородов, который тоже достоин выполнить торжественное обещание великого князя Алексея Александровича. Ралдун зажмурился. «Царевич, и как только я вспомнил наши с твоим воспитателем былые подвиги и представил те, которые мы с ним уверен еще совершим, сразу как на душе стало легко и радостно. И уже в гостинке, в меру скромном номере, Оставшиеся три с полной часа спалось мне сладко и спокойно. — Ваня, к Прохору я уже привык, а вот к твоей кровожадности мне еще предстоит приспосабливаться, — покивал я. «Э, — И это мне говорит молодой человек, коллекционирующий черепушки своих врагов! — хохотнул он и тут же осекся. Прости, царевич, вырвалось. — Нормально, тем более ты абсолютно прав. И сжал зубы от ощущения абсолютной пустоты в груди. — Ваня, завтра Вики 9 дней. «Помню. Где помянуть соберемся? «Придумаем». И глубоко вздохнул, пытаясь хотя бы морским воздухом заглушить боль. «Ладно, Ваня», — выдохнул я, — «грустить будем завтра. У тебя что-то ещё?» Колдун замялся и нерешительно сказал. «Царевич, ты же помнишь наш вчерашний разговор о моих капиталах, нажитых непосильным трудом?» Вместо ответа я достал телефон и нашел контакт князя Пожарского. «С Рождеством, деда, как дела?» Выслушав ответные поздравления старика и его заверения, что у Пожарских все хорошо, кратко описал свое скучное время времяпрепровождение в Монако и спросил прямо. «Деда, ты Романовым случайно денег не давал под обещание просто сказочных барышей?» «Было дело, Лёшка», — с некоторой напряженностью в голосе ответил князь. «Все свободные средства Романовы у меня со счетов выгребли». «Тебе объяснили, куда именно они пойдут или деньги взяли под честное слово?» «Объяснили и сказали, что гарантом выступаешь именно ты». «Все так, деда», — я откашлялся, — «тут такое дело. Завалялись у нас с Прохором и Иваном 80 с лишним миллионов рублей, надо бы их тоже к делу пристроить, а через отца, короче, не вариант. Можно как-то через тебя?» «Опять что-то мутишь, Лёшка? недовольно протянул дед. «И вещает мне сердечко, муть поднялась с подачи Ванюши Кузьмина». «Ладно, жди сообщения с реквизитами. С другим твоим дедом за эту внезапно образовавшуюся сумму вопрос порешаю». Убрав телефон, я посмотрел на Ивана. «Все слышал? «Все», — кивнул тот и поежился. «Как бы Михаил Николаевич меня по возвращении на очередной разговор к себе на ковер не вызвал? Мол, тебя, подростка, неразумно, с пути истину сбивают? Царевич, в очередной раз!» Колдун приложил руки к груди. «Погроб обязан», — перебил я его с улыбкой. Не оставил заботами отец родной, раб до конца жизни, дети тоже и так далее. Все правильно? Отработают, царевич, живота не пожалею, — посерьезнел Кузьмин, продолжая держать руку на груди. Все, что хочешь. Ваня, это же не последняя твоя заначка, — усмехнулся я. Понятно, я на непосильно и не претендую, но больше легализации твоих преступных доходов заниматься не намерен. Там же на совсем черный день осталось, — как ни в чем не бывало отмахнулся он. Порядка десяти лямов, сынишкам на достойную жизнь. Ну, или чуть больше. И вздохнул. Слишком суровую школу я прошел, чтобы все яйца в одну корзину складывать. Царевич, а ты знаешь, как подобное мое поведение всякие там доценты и старшие с младшими научные сотрудники в своих букварях и монографиях обзывают? В тех самых, которые мне пришлось в бегах тщательно штудировать для поднятия, так сказать, общей финансовой грамотности. Диверсификация рисков. Это? Я в курсе, что это значит, Ваня. Не забывай, Прохор тоже аналогичную школу прошел, и меня кое-чему старательно все детство учил. А базовые экономические законы нам в лице и давали, сейчас в универе тоже. О, а вот и реквизиты дед Михаил прислал, сейчас тебе отправлю. Уже в открытом море, когда молодежь вовсю загорала и танцевала на носу яхты, а взрослые чины наблюдали за этим из своих шезлонгов, в общем чате Аня Шереметью разместила ссылку. Перейдя по ней, в разделе светской хроника» обнаружил большую статью, посвященную нашему отдыху в Монако. Через некоторое время импровизированный танцпол нас у яхты опустел, а все молодые люди уткнулись в свои телефоны, подключенные к сети звезды. Еще через 10 минут Шереметью окружили самые близкие друзья и упомянутые в статье «Иностранный принц с принцессами», которым лестное для них содержание статьи оперативно перевели. «Аня, ты отлично справилась. Настала и моя очередь хвалить нашу гламурную журналистку за первый размещенный в паутине репортаж из Монако. Только вот опять я у тебя вышел, если не героем, то молодым человеком на жутком таком пафосе. И Николай с Александром такими же мажорами представлены». «Анечка молодец», — безапелляционно заявила довольная Мария, которая вместе с Варварой этого самого жуткого пафоса в статье досталось чуть меньше, а вот фотографий гораздо больше. Все красоты Монако расписала и фоточки ставила. А как наша звезда журналистики Еву, Кристину и Стефанию российской публике представила. И молодых людей тоже. Указанные импортные принцы и принцессы довольно заулыбались, дружно попросили срочного разрешения у Шереметьева на перевод статьи на их родные языки для размещения уже на своих ресурсах. И даже намекнули, что готовы дать Анне более развернутое интервью. Девушка сделала вид, что очень смущена, но при этом с хитрой улыбкой заявила, что ловит их всех на слове. «Можем прямо после обед приступить, Анна», — улыбался старший Гуген Солерн, — «или чуть позже, когда накупаемся». «Прошу, Вилли», — кивнула довольная Шереметьево, — «как вам с фрицем будет удобно?» «Потом я...» — это был Винзор. «Затем мы не отставали Диап с Заидом, который ранее передали Анне флешку с фотографиями своей яхты, за что меня девушка уже поблагодарила». «А со мной можешь поговорить, Анна, когда тебе будет удобно». Джузеппе не стал лезть в очередь, решив сыграть в джентльмена. «Я всегда к твоим услугам». «Вот же», — хмыкнул Вилли, — «где наше воспитание, Анна, прости? Мы все в твоем полном распоряжении». «Благодарю, Ваше Высочество». Девушка, обряженная в красный раздельный купальник, изобразила изящный Книксон. «Я обязательно воспользуюсь этой возможностью». Дальше пошли поздравления Шереметьевой от «Малого света», полный список молодых людей, с которого Анна, в избежание обид, не забыла разместить в конце статьи. Когда первый ажиотаж спал, меня из компании итальянца, британцы, немцев, арабов и Николая с Александром, с которыми мы обсуждали предстоящую поездку на Ибицу, отпросила Мария. Лёша, Ева с Кристиной предлагают Анне написать отдельный репортаж о модных бутиках «Монако», а мы с Варей. Наташи Долгорука, Инга Юсупова Женя и Женя Тамара и будем описывать наши сугубо положительные впечатления. Естественно, свое мнение выскажет и Стефания. Ты же не против? Фоточки эксперток будут прилагаться, — не удержался от улыбки я. В больших количествах с довольным видом кивнула сестра. А остальные девушки из малого света не обидятся? Они все понимают, и если обидятся, то самую малость. Может, вы Голицыну в этот список включите, так сказать, по старой памяти? А то они статищем он, так своей игрой в любовь увлеклись, что из общей компании совсем выпали. Включим. И еще одно условие, Машенька. Пусть мнение нашей гламурной журналистки в статье тоже присутствует, как ее фотографии, тем более она печатается под псевдонимом, а то она из природной скромности про себя благополучно забудет. — Все-таки заботишься ты о Аньке, — хитро прищурилась сестра. — Молодец, твоя будущая супруга должна мелькать на страницах светской хроники как можно чаще. — Я не забочусь об Анне, Машенька, — чуть покривилась я, — а исправляю ошибки ее лучших подружек, которые ради удовлетворения собственного ЧСВ готовы забыть, кто именно предоставляет им эту возможность. Царственная бабушка в своих выводах точно не ошиблась, — показательно вздохнула она. — Обостренное чувство справедливости у нашего Лешеньки имеет не только разрушительную сторону, в том числе и для него самого, но и созидательную. Мария фыркнула. — Спасибо, братик, что указал на наши просчеты и ошибки. Все исправим. Будет у нас красотка Шереметьев со своей роскошной фигурой, звездой отечественного глянца. — Очень это надеюсь, сестренка. — Тамара, посмотри, как фриц вокруг Ленки скачет. Демидов взглядом указал Хачатурян на немца, который как раз принес панцула и очередной бокал с коктейлем. «Завидуешь?» — Тамара поправил солнцезащитные очки и снова откинулась на лежак. «Есть немного?» — вздохнул Евгения, продолжая сидеть на шезлонге. «Как этот проклятый Романов появился, у меня с верными обожателями совсем все плохо стало. Алексей всех распугал, даже коктейль никто не принесет. Не поухаживает за бедной девушкой, прости, но твой Сандро не в счет». «Ты ж сама на Романова прыгнула», — хмыкнул Хачатурян. «Вот и пожинай плоды своих амбиций». А высочество эти все! Демидова как будто не слышала подружку. Диаб с заидом от задней точки шереметью взгляд оторвать не могут. Джузи продолжает тихонько сохнуть по Стефании. Фриц с Ленкой Амуры крутит, а Вилли с Георгом демонстративно обходит меня стороной. Тамарка, что за ерунда творится? Почему хотя бы эти два известных на всю Европу Дон -Жуана не проявляют ко мне никакого даже спортивного интереса? Так не должно быть. Просто сюрреализм какой-то. Господи, Женька! — улыбалась под очками Хачатурян. — Только не психуй и говори потише. Ты же сама уже озвучила причину. — Неужели опять Романов виноват? Демидова совсем расстроилась. — А кто еще? Тамара вздохнула, уселась на своем шезлонге и посмотрела в сторону высочеств, которые в компании молодых людей из малого света как раз развлекали себя тем, что разными способами дружно прыгали в море с фальшборд и яхтой. Зачем Вилли Георгу портить отношения с Алексеем из-за какой-то уж извини молодой девки? — Ты хочешь сказать? — лицо Демидовой посветлело. — Правильно, говорят, со стороны виднее, — хмыкнул Хачатурян. — А теперь быстро соберись, выпрямилась, чтоб грудь торчала, натяни самую очаровательную из своих улыбок и шагай на своих высоченных каблах до бара походкой от бедра. Мне, если что, Маргариту там зацепи. — Тамара! — «В Маргариту пусть бармен зонтик воткнё, чтоб как в лучших домах», — добавила Талли, не умахнув рукой. «А Роман в твой никуда не денется с подводной лодки, Женька. еще не такие у твоих ног валялись». И опять это ничем не примечательная каюта со спецсвязью, возле которой была самая чистая палуба на всей яхте. Два сменяющихся матросика возле этой каюты только и делали, что тёрлись со швабрами. И опять разговор с отцом, при котором в этот раз присутствовал Прохор. Да, Маша с Варей ведут себя хорошо, Коля с Сашей тоже, как и вся остальная молодежь. Как с принцами отношения складываются? Родитель продолжал задавать ничего не значащие вопросы, которые мы с ним могли обсудить и по обычному телефону. Нормально. А про роман Пансулая с Гугенсолерным почему не упоминаешь? Я многозначительно посмотрел на ухмыляющуюся воспитателя и поморщился. Фриц у меня разрешение и спросил, обещал, что все будет в рамках приличий. «Сынок, это он тебе сам пообещал, или ты с него это обещание потребовал?» «Ну, фактически я потребовал». «Отлично», — повеселел голос родителя. «Запретный плод сладок. Больше в отношении Пансула и Гугенсолерна не вмешивайся. Пусть у них все идет своим чередом, а там видно будет». «Ты что, хочешь Лену под Фрица подложить?» — возбудился я. «Желательно, с последующей беременностью и рождением на территории Российской империи, мило у такого маленького у Гоген Солерна?» «Отец!» «Я сказал, не вмешивайся!» — рявкнул родитель, чей голос сейчас очень напоминал рых царственного деда. «Грех, представившийся возможностью не воспользоваться. Эту тему я передам твоей бабушке, она действовать будет через свою Люду. Ну, Людмилу Александровну. Людмила женщина умная и опытная, найдет для твоей панцула и правильные слова». И после небольшой паузы родитель поинтересовался. «Чего молчишь?» «Ты же сказал не вмешиваться». Вздохнул я, понимая, что было в отторжении подобные методы работы любимых родичей на благо Отечества у меня уже не вызывают. Судя по всему, начинаю привыкать. «И ты меня послушаешь?» В голосе родителей чувствовалось недоверие. «Конечно, ваше императорское высочество». «Ладно», — с тем же сомнением протянул он. «Неужели начинаешь слушаться кого-либо, кроме Прохора Михаила Николаевича?» «Это хорошо. Теперь же перейдем к основной теме моего звонка. С Алексеем Нарышкиным познакомился?» «Да». «Как он тебе?» «Если даже Ваня Кузьмина характеризовал Нарышкина как авторитетного мужчину, то мне остается к мнению колдуна только присоединиться». «Замечательно. А теперь слушай меня внимательно». Нарышкин к тебе прибыл не только в силу известных нам всем обстоятельств, но и так совпало по причине нахождения на отдыхе на Лазурном берегу одного очень интересного для нас человечка, обладающего важной информацией. Получить ее силами одного Нарышкина не представляется возможным. А тут в Монако и ты с Ваней Колдуном, и прохоры целое подразделение нашего морского спецназа. Голос родителя становился все напряженнее. «Людовик, король Франции, хоть и сам заинтересован в ответах человечку уже на свои вопросы, помогать нам с интересантом, отказался на отрез, Обещал только полное невмешательство своих спецслужб взамен на включение в наш опросник пары своих пунктов. Короче, сынок, Алексей Петрович, про и посвятят вас с Колей и Сашей в детали операции, а вы уж подстрахуйте там на Нарышкина с моряками». «Сделаем, что сможем», — пообещал я, глядя при этом с недоумением на воспитателя. А когда мы с родителем попрощались, поинтересовался. Прохор, это кому мы такому поднос опросник совать будем, если отец прямо просит подстраховать спецназ, а король Франции отказывается помогать. Банкир, Лёшка, воспитатель выдавил из себя улыбку, от которой у меня побежали знакомые мурашки. А обычного банкира. А теперь возвращаясь обратно к друзьям, и Колю с Сашей предупреди, чтобы они только делали вид, что злоупотребляют. Вернемся в Монако, расскажу остальные подробности ночной операции. День в общем и целом прошел плодотворно и весело. Мы с импортными принцами продолжали притираться друг к другу, находили все больше тем для обсуждения и общих интересов. Не стало исключением и предстоящая поездка на Ибицу. Георг пресек все попытки Джузеппе самостоятельно решить вопрос с нашим размещением на острове, И тут же позвонил Изабелле, внучке испанского короля, с которой был помолвлен. Через несколько минут британец заверил нас, что вопрос закрыт. Изабелла все проконтролирует и даже лично нас встретит на Ибице. Завтра она уже будет на острове. Георг был явно доволен подобной инициативой своей невесты. Заодно со всеми познакомиться. А не многовато ли принцев и принцесс для одной поездки? Мысленно поморщился я. Не отдых, один сплошной дипломатический прием. Решено, в следующий раз или в Сочи, или в Крым, лучше вообще на Кавказ, а если сильно повезет, то с прохором на смоленщину в родное поместье. Понятно, вслух подобную Ересь я бы присутствующим никогда не сказал, особенно после довольных переглядок Марии с Варварой, которые точно получали от такого отдыха истинное наслаждение. И приходилось мне только улыбаться во весь рот, демонстрируя радость от предстоящего знакомства с Изабеллой. Николай Александр, мало того, что после моего предупреждения практически не пили, так еще и показывали свое хорошее воспитание, во все ухаживая за Евой и Стефанией. Моё периодическое наблюдение за старшей сестёр Гримальдини осталось ею незамеченным. Сначала она смущалась, а потом, улучив момент, отвела меня в сторону. «Алексей, прекрати, пожалуйста», — улыбнулась она. «Ты заставляешь меня чувствовать себя опять маленькой нашкодившей девочкой». Изображать непонимание под этой обезоруживающей улыбкой я не решился. Хорошо, Ева, больше не буду. Спасибо огромное, чуть расслабилась она. И еще, Алексей, дедушка просил передать, что воспринял ночные действия твоей охраны в нашем казино как твое предварительное согласие по тому вопросу. Что мне передать ему? Можешь передать мой совет, Ева, что было бы очень неплохо, если бы князь нашел для охраны Монако хорошего колдуна. Не повелся я на легкую провокацию Гримальди. Можешь кого-нибудь посоветовать? Только на миг лицо Евы стало серьезным, а потом опять озарилось ее неповторимой улыбкой, и в этот миг она успела показать мне себя настоящую ту Еву, которую я видел своей чуйкой. Это под мою бабку вряд ли до конца прогнется Аколю, или Сашу быстро на путь истины направит. Может, господин Кузьмин согласится? Продолжила девушку, которой в каре глазах плясали чертики. «А кто будет маленьких Романовых от злодеев защищать?» – парировал я. «Тоже верно», – засмеялась она. «Алексей, ты же не будешь на меня обижаться, если я передам в подробностях наш разговор не только деду и отцу, но и сестре». «Будь так добра», – кивнул я. «Но Кристине пересказывай наш разговор не на яхте, а в спокойной домашней обстановке». «Само собой. Я пойду?» «Конечно, Ева». «Сама Кристина в нашей компании появлялась редко». Они с Сашкой Петровым уединились на носу яхты и, судя по задумчивому виду обоих, занимались совместным написанием морских пейзажей, делая перерывы только на отлучки в бары на покупаться. Каково же было наше удивление, когда смоленский Рембрандт после некоторых колебаний под одобряющим взглядом младшей Гремальди вручил принцам и принцессам альбомные листы с их портретами, начертанными простым карандашом, чем вызвал понятную ажитацию среди счастливчиков. Особенно довольны были Стефанией, Ева и Мария с Варварой. Девушки не стеснялись выражать свой восторг. Молодые же люди были более сдержаны, а судя по тому, как они аккуратно держали листы, пряча их от порывов в ветерка, судьба этих портретов должна была сложиться как нельзя лучше. «Александр уже третий день себя рисованием развлекает», – пояснила Кристина, видимо, опасаясь сложного впечатления, что для ее молодого человека написать портрет даже карандашом ничего не стоит. Сегодня он вносил последние штрихи и отдельно рисовал только вчера присоединившуюся к нам Георга. «Алекс, благодарю», — кивнул британец. «У тебя действительно огромный талант. Только почему я на портрете не вижу твоей подписи?» «И мы», — возмутились остальные. «Это же так, просто наброски», — засмущался Петров. «Мы настаиваем». «Хорошо, хорошо». В конце концов, с портретами разобрались и до возвращения на берег отдали их на хранение обратно Александру. в его специальную папку, после чего Петров попал в цепкие лапы и Хачатурян, Шереметьевой, Долгорукой и Юсуповой. Выяснение отношений, впрочем, долго не продлилось и обошлось без эксцессов. Шурка просто похлопал рукой по вышеупомянутой заветной папки и сообщил девушкам, что пока он не завершит работу над набросками их портретов, те их не увидят. «Наблюдая за поведением моего друга, я не мог не отметить изменений в его поведении». Как ни крути, Ашурка воли неволей набирался светского лоска и привыкал вращаться в кругах высшей аристократии, в том числе европейской, становясь там своим. При всем при этом приобретенный лоск и некоторая уверенность в себе, которых ему так не хватало в начале карьеры, не входили в конфликт с его природной простотой и некоторой наивностью, которые легко списывались окружающими на репутацию творческой личности и даже добавляли Петрову некоторого шарма в общении с молодыми и не очень аристо. Оценил я и тактичность друга. Он единственный, кто не только не пытался выяснить результаты моих раздумий по поводу сделки с Гремальди, но и как-то повлиять на мое решение. Вчерашний разговор с его отцом можно было в расчет не брать, беседа состоялась явно по инициативе последнего. Именно на тактичность друга я исписывал возникшую между нами в последнюю пару дней легкую неловкость, но еще на его желание побольше пообщаться с семьей и исполнение мной обязанностей по развлечению импортных принцев и принцесс. По поведению девушек из нашей компании у меня тоже не было никаких претензий. По признанию и немцев, и арабов, и британцев, с итальянцем, они давно не отдыхали в окружении столь красивых и умных аристократок, способных не только поддержать разговор, но и поучаствовать в любом начинании, коим должны были стать покатушки на мотах после ужина с последующим продолжением вечера в ночном клубе. Понятно, что принцы насчет начинания лукавили, но наши красавицы действительно сумели создать в компании особый микроклимат, насыщенный ни к чему не обязывающим флиртом, юмором, отсутствием напряга и легкостью, свойственным тем, кто действительно наслаждается каждым моментом отдыха и не мешает развлекаться другим. Если отмечать частности, Аня Шереметьев до нашего прибытия обратно в Монако успела проинтервьюировать всех заинтересованных лиц. Особое внимание ей пришлось уделить по-восточному многоречивым братьям-арабам, которые, вне всяких сомнений, к ней неровно дышали. И я даже догадывался, почему и как мужчина был с ними полностью солидарен. Фриц Гугенцоллер не отходил от Елены Панцулайи. Дюша долгорукий развлекал Марию и изредка Варвару, которая успевала общаться буквально со всеми, в том числе и с остальной молодежью из Малого Света, валькириями и даже с проводившими время на носу яхты Шуркой Петровым и Кристиной Гримальди. Остальные держались как-то вместе и успешно развлекали друг друга. Образцово-показательным поведению к моему немалому удивлению, отличилась и Женя Демидова, старавшаяся держаться ко мне как можно ближе. Никакого выпячивания собственной точки зрения и привычных едких комментариев в сторону Долгоруку и Юсуповой мы не услышали. Более того, звала теперь их Евгений не иначе, как Наташенька и Ингочка, а Шереметьеву величала Анечкой. Ведь может наша уральская принцесса, когда захочет. Договорились мы и о фотосессии с мотоциклами Дукати и БМВ. которая должна была пройти завтра в полдень у казино Монте-Карло. Под этим предлогом я попытался отмазать себя и Николая с Александром от похода в ночной клуб, мол, мы с ними так не выспались после рождественской службы, а сегодня вечером еще раз собирались посетить храм Божий, закрепить, так сказать, снизошедшую благодать. Братья активно кивали, а Мария с Варварой, как остальные представители «Малого света», Смотрели в нашу сторону с плохо скрываемым подозрением, но, слава богу, от комментариев воздерживались, так что нас благополучно отпустили. Лёшка, надо бы завтра в приходе свечки поставить за упокой и посидеть. Уже во время швартовки яхты ко мне подошел Прохоров в сопровождении Владимира Ивановича и Людмилы Александровны. Где-то недалеко маячил Иван. У нас завтра в полдень фотосессия, а потом я собирался, короче, в номер посидеть. В одного? С вами, конечно. Воспитатель нахмурился. Желание понятны, но в сложившихся обстоятельствах неуместное, не на родине. Лёшка, ты в Монако фактически представляешь Российскую империю. Подумай, как бы Вика отнеслась к невыполнению тобой своих прямых обязанностей. Что ты предлагаешь? Вздохнул я, признавая правоту Прохора. Найдем время, сходим в приход, потом в ресторане, помянем Вику, но в общем и целом наполнение твоего крайне содержательного графика останется прежним. Развлечение в обществе европейской знати. — Есть, господин императорский помощник, — кивнул я. — Но завтра ночью перед сном мы с тобой обязательно напьемся. — Договорились. Сейчас же, провожая молодежь, бери Колю с Сашей, и мы вас ждем на яхте. На импровизированном военном совете, помимо подданных Российской империи, присутствовали два представителя французской страны. Начальник охраны Стефании Шевалье Дюбуа и сотрудник тех же французских спецслужб по фамилии Бланзак. Судя по тому, что этот блонзак хорошо знал Нарышкина, манеры имел безупречный, а доспех, развитый для своих средних лет, спецслужбист он был не из простых, как непростым было его происхождение. «Наша цель», — Алексей Петрович вывел на экран плазменной панели фотографию крепкого немолодого уже мужчины с совершенно обыкновенной внешностью. Господин Йост Церинген из кантона Женевы, управляющий Женевским банком. Это, как вы понимаете, официальная часть биографии. Неофициально господин Церинген является черным банкиром, оказывающим определенного рода услуги всякому сброду и разведкам разных стран. Я заметил, как Бланзак поморщился после этих слов. Нарышкин же, тоже обративший внимание на реакцию француза, улыбнулся и продолжил. В последнее время российской стороной была замечена тенденция к увеличению ничем не объяснимых случаев провала наших агентов. Аналитики же пришли к выводу, что целенаправленная утечка, скорее всего, идет из банка господина Церингина, обещающего своим клиентам безусловное соблюдение тайны вклада. Для подтверждения этой версии мы с вами должны наведаться господину Церингену на его виллу, где он как раз отдыхает, и хорошенько его допросить. «Господа», — Нарышкин посмотрел на французов, «желаете что-то добавить?» Те отрицательно помотали головами. Тогда слово предоставляется господину Варушкину?» Адмирал поднялся, откашлялся, принял из рук Алексея Петровича пульт и начал. Итак, господа, прошу ознакомиться с диспозицией. На экране замелькали изображения красивой виллы с разных ракурсов, в том числе с моря и улицы перед ней. Это поэтажный план хозяйского и гостевого домов, отдельный винный подвал и хозпостройки с гаражом. Это план прилегающей территории. Основная группа захвата проникнет на территорию с пляжа в указанных местах, группа подстраховки будет в это время находиться на улице и в случае необходимости на территорию виллы пройдет вот здесь и здесь. Докладываю, что, по сведениям наших французских коллег, вместе с целью на территории виллы постоянно находятся три охранника, любовница и четыре человека из обслуги. Повар, садовник и две горничных. Четверо последних проживают отдельно в гостевом доме. Начало операции назначено на 03.00. Доклад закончил. Варушкин оглядел присутствующих, вопросов не дождался и сел на место. А к панели, продолжавший демонстрировать схематичный план виллы, вернулся на Нарышкин. Господа, В конце хочу еще раз особо обратить внимание на тайный характер данной операции. Наши французские коллеги хоть и взяли на себя решение всех вопросов с местной полицией, но хотелось бы обойтись совсем без нее. В идеале даже соседи нашего банкира ничего не должны услышать. А если услышат, списать происходящее на невинные развлечения загулявших швейцарцев». И генерал посмотрел на французов. «Господин Бланзак, господин Дюбуа, у вас есть что добавить?» «Нет, господин Нарышкин», — ответили те и встали. «В два часа будем в назначенном месте. До встречи и удачи, господа, Ваше Высочество!» Французы поклонились нам с Николаем Александром и в сопровождении Алексея Петровича покинули каюту. А к панели опять стал Варушкин и принялся посвящать нас в детальный план операции. Самым же интересным для меня стало описание, если можно так выразиться, тактико-технических характеристик господ швейцарцев, главными из которых были... Врожденный чудовищно крепкий доспех и владение какой-либо стихией фактически на минимальном уровне, достаточном только для бытового применения. Я аж узнал себя полугодовой давности. этим ты и объяснялось привлечение к захвату столь необычной цели аж полноценного подразделения спецназа и просьба отца под страховки морячков с нашей Колей и Сашей страны. Как выяснилось, Нарышкин в кустах отсиживаться тоже не собирался. Именно он и три его депкурьера составляли группу подстраховки, усиленную еще и, и Кузьминым, в обязанности которого входило полное гашение всех обликов, находящихся на территории виллы. Нам с Колей и Сашей досталось ролик кого резерва командования или палочки-выручалочки, которые прибегают только в крайнем случае. Короче, я охренел от того, сколько сил бросили на захват, как у швейцарца, а все нюансы мне чуть позже разъяснил Кузьмин. Царевич. Ты школьного курса истории должен знать, что в средние века именно швейцарская армия представляла собой самую боеспособную армию Европы. Помню. Именно поэтому их в конце концов оставили в покое, особенно после того, как очередной папа Римский завел у себя швейцарскую гвардию, исправно служащую Ватикану до сих пор. Оставленные в покое швейцарцы активно занялись ростовщичеством, которое со временем превратилось в респектабельный банковский бизнес, но свои крепкие доспехи не растеряли. Больше тебе скажу, царевич. Этот доспех, по слухам, эффективно защищает их не только на материальном уровне, но и в ментальном плане. Насколько сильно подобрался я. Достаточно, чтобы защищать на протяжении нескольких столетий римских пап, активно участвовать в деятельности Святой Инквизиции по уничтожению колдунов с ведьмами и без ущерба заниматься ростовщичеством. Совсем невесело ответил колдун. Теперь просто представь, с кем именно мы с тобой можем столкнуться. Да уж, протянул я. А зачем вообще тогда морячков привлекать? Тебя, Прохора, Коли с Сашей, Нарышкина со своим опросником и меня должно хватить? Если бы не получилось, разыграли бы попытку ограблений, просто растворились в ночи. А французы, которые за нами будут следить под запись с разных точек, вмешался в разговор прохор. Зачем нам так откровенно светить твои с Ваней возможности? А тут целая спецоперация, эпичная высадка с моря, антураж в виде гидрокостюмов, эффектное преодоление препятствий в прыжке и кувырки через розовые кусты. Пусть сейчас смотрят потом записи, нам не жалко. Вот если все пойдет через одно место, вы и вмешаетесь, там не дожиру жиру будет. Главное клиента за хобот взять и получить правдивые ответы на все интересующие нас вопросы. Ясно. На пирсе быть в полночь, молодежь, и без опоздания мне. Слушаемся, господин императорский помощник. После ужина, перед которым наши девушки опять умудрились прошвырнуться по бутикам, я напомнил Марии с Варварой о завтрашних поминках. И тут же получил от старшей сестры гневную отповедь. «Плохого же ты мнения нас с Лёшенька. Мы веку с детства знали. Как ты мог подумать, что мы забудем?» «Извините», — опустил глаза я. «Извиняется он», — продолжала гневаться Маша. «Мы уже и Людмилу Александровну попросили кого-нибудь завтра утром в церковь отправить, чтобы батюшка Вадим поминальный молебен по Виктории прочитал, если у нас не получится до прихода добраться». «Почему это не получится?» — вскинулся я. Просто Стефания предложила завтра прямо после фотосессии на яхте вдоль Лазурного берега пройтись, все красоты показать. Обещала хорошего экскурсовода, полдник и ужин в пафосных ресторанах, прогулки в живописных местах. Мария смотрел на меня смущенно. Можно было бы и на нашу с виллу заскочить, посмотреть, оценить твой подарок, Лешенька. На виллу заскочить? Посмотреть? Оценить? Это действительно был край. И опять звенящая пустота в груди, а из эмоций одна обида. Мария же затараторила. «Но мы с Варей сразу, стеши, сказали, что край в восемь вечера должны быть в Монако, а чтобы остальным отдых не портить, мы можем байки с собой на яхту взять и на них в Монако вернуться». «Стеши сказали к восьми, а домой, значит, на байках?» Меня начало потрясывать. «А в церковь мы, значит, в кожной экипировке шлемах явимся, и также поминальный молебен слушать будем?» а свечки за упокой Викиной души в перчатках ставить начнем? Лёша! — Маша с Варей побледнели, а стоящие рядом молодые люди попятились. — Меня же несло. А потом мы выйдем из церкви, сядем на байки поедем смотреть вашу яхту, сестренки. А потом будет веселье в ночном клубе до утра. Гуляй, рванина! — Лёша! — испуганные бледные до да синевые сёстры сделали от меня несколько шагов назад. — Марш в номер, и без моего разрешения его не покидать! Машу с Варей как ветром сдуло, а с их исчезновением начал отпускать и грудь. «Алексей Александрович, ко мне с опаской подходил Михеев. Может, вам водички попить или чего-нибудь покрепче? И будьте тогда добры, уберите иллюминацию». «Какую еще иллюминацию?» — не понял я. А когда проследил за направлением взгляда подполковника и обернулся, не поверил своим глазам. По бокам и сзади меня на расстоянии больше трех метров стояла сплошная стена, из плавно перемещавшихся, отчетливо гудевших огненных и воздушных смерчей, которые, перемешиваясь между собой, вспыхивали, распадались, образовывая новые такие же, и снова соединялись в каком-то безумно завораживающем танце. «Успокойся, Алексей, возьми себя в руки». И только через несколько секунд, обиженные тем, что им не удалось насытиться обещанным жертвоприношением, воздух и огонь послушно втянулись в меня обратно, продолжая гулять по венам и не желая успокаиваться. — Дамы и господа, я очень боялся, что моя улыбка будет похожа на оскал. Искренне прошу прощения за испорченный вечер. Прошу меня извинить. И вышел на свежий воздух. — Один в один, царственный дед в гневе! — Александр пихнул Николая локтем в бок. — Только гораздо страшнее. — Это ж как надо было Лёшку довести, чтобы он такое выдал! — буркнул в ответ Николай. — Ой, не завидую я Машке с Варькой. похоже, кончилось у брата терпение. — Убедились? — Георг выдавил из себя улыбку, косясь на Вили фрица. — Я что говорил? А вы мне не верили? И стихии наличествуют? Без нас спровоцировали? — Это да, гнев действительно впечатляет, — протянул старший из Соллернов. И стихии есть. Я вообще теперь отказываюсь что-либо понимать. — Все, да вы выпендривались наши великие книжные, — вздохнула Шереметьева и посмотрел на Долгорукую с Юсуповой. «Как тогда с вами, девочки, случилось? Алексей терпел, терпел ваш закидон, а потом...» «Все настолько серьезно?» — прикусила губу стоявшая рядом Демидова, на которой разговор Алексея с сестрами тоже произвел неизгладимое впечатление. «Еще серьезнее», — кивнула Анна и обратилась к заметно нервничающему долгорукому. «Андрей, я все понимаю, но прими дружеский совет. Это дела семейные, лучше в них не лезть». «И не собирался», — кивнул тот. «Но все равно спасибо, Анечка». А я уж думал, никогда этого не дождусь, тихонько шепнул Иван довольный прохор. И для остальной молодежи пример показательный. Интересно, чем сестры заслужили подобное? Неужели что-то ляпнули, связанное с памятью о Вике? Скорее всего, пожал плечами Кузьмин, но выглядело все крайне эпично. Ты фамильные романовские черты в царевиче при его выступлении разглядел? Ты хотел сказать дедовский и отцовский? хмыкнул Белобородов. Мне раньше казалось, что нашего государя вряд ли кто способен в гневе переплюнуть, но сынке это удалось уже в неполные восемнадцать. Представляешь, что будет дальше? Уже боюсь. Может, выйдем к царевичу, глянем, как он там. Не стоит. Пусть в одного успокаивается. Слава богу, он быстро отходит, иначе поимели бы мы с ним проблем. Свежий воздух, неторопливо прогуливающиеся по Золотой площади парочки ясное звездное время сделали свое дело. Я успокоился, вернулся в ресторан и сразу же подошел к французской принцессе, стоявшей с коктейлем в окружении всей нашей компании. «Еще раз прошу прощения», — я обозначил общий поклон. «Стефания, Мария с Варвары рассказали мне о твоем предложении, но так складываются обстоятельства, что мне завтра вечером просто необходимо быть в церкви». «И нам», — влезли Николай с Александром. «И мне», — это был Сашка Петров. Кристина взяла его под руку и твердо заявила. «Я пойду с вами». Мне же не оставалось ничего другого, кроме как развести руками. У нас поминки, Стефания, прошу понять. Но если часов в восемь вечера мы будем в Монако, то все нормально, мы успеем. Будем, Алексей, кивнула она. Извините, мне надо сделать несколько звонков. И отошла в сторону. А я проводил француженку благодарным взглядом. Стефания вообще могла предложить все отменить, а мне бы пришлось ее изо всех сил уговаривать и оставить все по-прежнему. А так, короче, избежали лишнего и никому не нужного красивого сотрясания воздуха. Молодые люди, если не ошибаюсь, у нас были запланированы вечерние гонки. Мое лицо уже не сводило нервным тиком, и поэтому была надежда на то, что улыбка выйдет нормальной. Только давайте без фанатизма, завтра фотосессия. В отель вернулся в половине двенадцатого ночи в достаточно благостном расположении духа. Покатушки, как и всегда, сделали свое грязное дело по очищению мозгов от дурных мыслей. Еще в детстве, когда мы с Шуркой гоняли на Уралах, я заметил, что после 10-15 минут активной езды на мотоцикле в голове остается только одна единственная мысль – только бы не уебаться. А все и всяческие проблемы отходят на задние планы, не кажутся такими уж важными. Вот и сегодня произошло то же самое. Мощный байк BMW, узкие улочки Монако с их проулками резкими поворотами, машины, пешеходы и пьянящая скорость трасса Монако-Ницца. «Алексей Александрович, уже перед самой дверью в номер меня остановила Людмила Александровна. Звонила государни, передавала вам привет и свое одобрение», — улыбалась Валькирия. «Неожиданно», — хмыкнул я, только теперь понимая, почему мне за весь вечер так никто с далекой родины не позвонил. «Спасибо, Людмила Александровна, как они», — и мотнул головой в сторону двери. Сначала плакали, сейчас переживают. Еще государь не просила передать, чтобы вы, Алексей Александрович, не вздумали перед Машей и Варей извиняться, а еще парочку дней, я цитирую, подержали в черном теле и не оглядывались при этом на мнение, я опять цитирую, все этой европейской шушеры. Чудная у меня бабушка, не так ли, Людмила Александровна? Не удержался, то хмелкий я. Что есть, то есть, продолжал улыбаться Валькирия. Кроме того, от государни были получены инструкции в отношении девицы Пансулаи и ее романтических отношений с младшим Гугенцолерным. «Мне показалось, что вам, Алексей Александрович, это следует знать». «Похоже, бабка забыла упомянуть, что я в курсе». «Не боитесь, что я вас бабушки сдам, Людмила Александровна?» «Не боюсь», — Валькирия посерьезнела. «Всегда могу сказать, что оперативная обстановка была такова, что я просто обязан была сообщить». А если бабушка прикажет Кузьмину или кому-нибудь из тайги вас поспрашать? Вы же меня защитите, Алексей Александрович, как тогда с Петровыми. Она хитро улыбнулась. И в крайнем случае сделайте так, что меня перейдут в охрану Лизеньки. Людмила Александровна, вздохнул я, а не рановато ли вы на меня ставку начали делать? В самый раз, отмахнулся Валькирия. Вон на Михеева посмотрите, он уже давно ваш с потрохами, как и все его дворцовые, и не только его. Да и Коля с Сашей Романов за вас хоть в огонь, хоть в воду. Так, Людмила Александровна, во-первых, про панцулая я был в курсе, так что можете не переживать. А Во-вторых, считаю этот разговор совершенно беспредметным. Ваше же предложение дружбы принимаю с благодарностью, ценю и обещаю ответить полной взаимностью. Такой ответ вас удовлетворит? Более чем. С довольным видом кивнула она. А теперь слушайте приказ на сегодняшнюю ночь. Ни во что не вмешиваться, ждать нашего с сестрами возвращения. Неужели вы собрали взять их с собой? По лицу Валькирии пробежала тень тревоги. «Хотя, может, это и правильно. С Богом!» Сестер я нашел на балконе, не обращая внимания на показательный игнор с их стороны, достаточно жестко сказал. «Десять минут на сборы. Форма одежды, джинсы, кроссовки, футболки и легкие куртки. Будем на Лазурном берегу иностранного шпиона брать. Время пошло!» Мария с Варварой переглянулись и, не сговариваясь, о, про выскочили с балкона. «С тактической точки зрения ты не прав, Лёшка», шептал мне Прохор, косясь при этом на Марию с Варварой, которым адмирал Варушкин объяснял план операции. «И наша затея с этим банкиром может легко пойти по пизде. Со стратегической же мы получаем гораздо больше бонусов, даже если сегодня потерпим полное фиаско. Одно то, что Маша с Варей лучше начнут понимать тебя и своего отца, в перспективе даст очень и очень много. И это я ещё не говорю про бонусы в виде не потраченных нервных клеток на выяснение отношений, и сэкономленного драгоценного времени. Так что ты молодец, в рапорте я в любом случае тебя поддержу. А теперь ждем, пока закончат Адмирал и проводим психологическую накачку девочек перед их первой серьезной акцией. Психологическая накачка свелась фактически к двум вещам. Объяснению, что швейцарский банкир являлся конченой тварью ради собственной выгоды, торговавшей секретными данными наших разведчиков, и поэтому не заслуживал никакого снисхождения. и требованию выполнять все мои приказы ни в коем случае не отходить от меня ни на шаг. По знаку воспитателя я прекратил давить на сестренок, попросил их все повторить и передал их в руки пары горняшек, которые в этот раз были обряжены в черные форменные комбинезоны. Старый. Именно такой позывной был у адмирала Варушкина. Чую внимание вон с того суденышка, я указал на рыболовецкий траулер, маячивший неподалеку. Кто бы сомневался, камень. — хмыкнул он и хлопнул ладонью по надстройке катера, любезно предоставленного нам французами. — Мы хоть и проверили тут все соответствующую аппаратуру, но, как ты понимаешь, иные закладки с нашим походным набором выявить очень трудно. Главное, чтобы союзнички фугас в трюме не спрятали, остальное ерунда. — Приходилось вам в этих широтах работать? — для поддержания разговора решил поинтересоваться я. — Где нам только не приходилось работать? — протянул Варушкин. Но самый счастливый миг бывает, только когда родные берега уже без помощи оптики можешь рассмотреть. — Романтик вы, ваше предсходительство. — На флоте без этого никак, ваше императорское высочество. Другие не приживаются. Так, приближаемся. Пойду своих проверю. — Как же мне неудобно в этом гидрокостюме, — ворчал Прохор, чье лицо в темноте я различал с большим трудом, но чьи эмоции прекрасно чуял, сам уже находясь на темпе. Простите за выражение, молодые люди, но меня как в гондон засунули. Это на старости лет. Слава богу, хоть ножик-режек выдали ласты, с аквалангом напялить не заставили. Николай с Александром, ждавшие, как и я, команды на переход с катера на лодку, отчетливо хмыкнули и покосились в сторону стоящих недалеко Марии с Варварой, которые заканчивали поправлять свое снаряжение. «Можем легко исправить это досадное недоразумение, зверь», — услышал я голос адмирала Варушкина. Чтобы было значить, что за рюмкой чая друзьям-сухопутчикам рассказывать, поделиться, так сказать, новыми впечатлениями, можем потом и фоточки сделать в полной снаряги с ластами, маской, аппаратом и здоровенным тесаком на боку. Сразу говорю, автомат не дам, секретная разработка, а вот ружьишка для подводной охоты для полного антуража найдем. Мало того, что у них форма из всех родов войск самая красивая, за нее вас девки и любят, буркнул в ответ воспитатель. Так еще и военно-морской юмор, как я посмотрю, в полной мере присутствует. Стараемся соответствовать. Тут с берега, находящегося от нас на довольно-таки приличном расстоянии, несколько раз мигнул фонарик. Адмирал подобрался, негромко, но резко скомандовал. «Все, бойцы, заканчиваем базар аккуратно грузимся в шлюпку». Он дождался, когда к нам приблизится Мария с Варварой. «Надеюсь, все помнят инструктаж». И только попробуйте мне издать хоть один посторонний звук. Они в такой штиле разносятся на мели вокруг. Клянусь своим адмиральским кортиком. До места высадки добираться будете вплавь. Погрузка прошла благополучно, а самое главное, практически бесшумно. И шлюпка за канаты по бокам, которые зацепились оставшиеся боевые пловцы в полном обмундировании, за исключением аквалангов, в масках, ластах и с небольшими специальными автоматами в свободной руке. Стало медленно, но верно приближаться к ночному лазурному берегу, светившемуся даже в три часа пополуночи огнями, не собиравшемуся утихать. — Поганая погода! — прошептал мне сидевший рядом Прохор. — Полный штиль, не облачко. Луна-тварь светит, как прожектор на следовой полосе. Для подобных операций хуже не придумаешь. Гляди в оба камень, если что, вы с колдуном прикрываете морячков. — Сделаем, зверь! — кивнул я из-за себя, из-за того парня напрягся. «Старый, чую внимание с берега на 10 и два часа, еще на 12 часов в глубине берега». «Принял камень. Внимание не обращать». «Обложили французы. И с моря, и с суши». «Правильно отец распорядился насчет участия морячков. Мы с Ванюшей не так сильно засветимся». Подумал я и протянул руки назад, туда, где притихли сестры, чье волнение чуял очень отчетливо. Первая в мою ладонь вцепилась Варя, а потом ее примеру последовала и Маша. Сжав их ладошки, я почувствовал, что они хоть и немного, но успокоились. Высадка на берегу, уже контролируемой ранее прибывшими бойцами Варушкина, прошла без происшествия как по учебнику. Грамотные, скупые передвижения моряков, прикрывающих друг друга, их фигуры, практически сливающиеся с ровной линией прибоя, лодка, легко и бесшумно вытащенная на берег и спрятанная среди лежаков. Похожие навыки в полной мере продемонстрировал и Прохор, чьи движения приобрели кошачью грацию, а эмоциональный фон просто светился от восторга. Зверь вернулся, зверь снова вышел на охоту. Романовы, к сожалению, подобными навыками похвастаться пока не могли, и я с горечью подумал, что конкретно для меня на сегодняшний день потолок это тупой вышибало, а вот диверсант, главная задача которого не столько в незаметном проникновении на охраняемый объект, сколько в том, чтобы его покинуть, из меня откровенно хреновый. Так, сестренки рядом варушки, на чем-то знаками общается с командиром той группы, которая высадилась у вилла ранее. Три условных щелчка в динамике для группы Нарышкина. Два ответных. Цели на месте. Пять человек в хозяйском доме, четверо в гостевом. Все, как и говорили французы. А вот и узнаваемое внимание Кузьмина с имитацией подмигивания. Знак адмирала на штурм. Тени в двух местах бесшумно перемахивают через забор. Бах, бах, бах! В ночное небо взлетают три сигнальные ракеты, освещая все вокруг. Твою ж богу душу мать. И спокойный голос в динамике. Это колдун. Камень основные цели на тебе, я займусь соседями. Принято, колдун. Молчун, зоркий, вперед. Зверь страхует. Я положил руки на спины сестренок, наблюдая за тем, как с места срываются Коля, Саша и Прохор, и, прикрыв микрофон, приказал Марии Свари: Держитесь меня, у нас форс-мажор. и провалился глубже в темп, одновременно вскакивая и двигаясь к забору. С четырьмя в гостевом доме разобрался очень быстро, а вот погасить пятерых в хозяйском мне сходу не удалось. Внимание соскальзывалось их разума, не желало привычно проникать внутрь, как я не напрягался, и даже втягивание их образов абсолютно не срабатывало. Что за херня? Неужели до Ванюши дошли не преувеличенные, а преуменьшенные слухи? Ладно, будем пробовать еще, основные надежды возложим на братьев и воспитателя. Традиционные дедовские методы по захвату противника еще никто не отменял. Все пятеро основных целей тем временем уже выскочили из дома на патию во дворе в одном нижнем белье, где и встретились с группой Нарышкина. Трое деб-курьеров были буквально смяты этими швейцарскими ухарями и находились вне игры. Сам хромавший Нарышкин с перебитой левой рукой уже был на последнем издыхании, но путь к спасительным для швейцарцев воротам все же держал. Среди целей особенно выделялась в рукопашке черноволосая женщина в светлой ночнушке, в фурии, скакавшая вокруг бедолаги Алексея Петровича. И у меня тут же родились подозрения, что любовницей банкира она была по совместительству и зову души с телом, а основной ее профиль в этом тандеме — это охрана. А вот и братьки с прохром на помощь Нарышкину подоспели, а всю прилегающую территорию гостевой дом брали под контроль моряки. Тут уже ситуация кардинально поменялась. Генерал бессильно упал на клумбу с цветами, в калитке проступил силуэт Кузьмина, фурией в ночнушке занялся воспитатель, тесняя ее от драгоценного тела банкира, а трое бодигардов мужского пола кулями свалились на брусчатку в течение пары мгновений после серии ударов Николая с Александром, которые тут же переключили свое пристальное внимание на основную цель. Господин Церинген, прижимавший к себе одной рукой ноутбук, надо отдать ему должное, продержался дольше своих мальчиков. стоически терпя удары, но после особенно удачного прямого Саши в душу захрипел и упал на колени, а Коля, нырнувший рыбкой, в полете подхватил выроненный швейцарцем драгоценный девайс. Чуть рук не отбил. Александр пнул банкира по ребрам, отчего тот завалился на бок, а молодой человек добавил на английском. «Убью кабана швейцарского». И действительно, хоть кожа кабана не такая и крепкая, но некий ассоциативный ряд наш Зоркий выстроил правильно. Доспех Церингена, как и остальных швейцарцев, был очень толстым и плотным, но вот его качественный состав оставлял желать лучшего, как, например, у тех же самых Романовых, Гогенсолернов и Виндзоров. Хотя швейцарцам за глаза хватало и такого, и наши валявшиеся по всему патио дипломаты тому яркий пример. «Ведите себя прилично, господин Зоркий». Прохор как раз застегивал браслеты на своей бесчувственной противнице. «Господа, будьте так добры». И моряки оперативно занялись тем же самым с другими тремя бодигардами, а потом приступили к приведению в чувство депкурьеров. Под присмотром воспитателя кольцевали банкира, посадили его, а Прохор глянул в мою сторону. «Как наши успехи, камень?» «Пока никак, зверь, будем работать». «Время, камень, время!» Воспитатель был недоволен. «Господин Иванов, где ты есть?» «Туточки я, — подошел Кузьмин. Держу под контролем окружающую обстановку. Пока норма». Колдун не лукавил. Там, куда хватало моего внутреннего взора, никаких особых волнений не наблюдалось. Исключение составляли лишь французские агенты спецслужб, облики которых мое подсознание равнодушно продолжало фиксировать в качестве легкого внешнего раздражителя. Воспитатель же кивнул и буркнул Кузьмину. Завязываясь с соседями Иванов и приступай к допросу клиента. «С этим будут проблемы, зверь. А я предупреждал». — Разговорчики. Делай, что хочешь, но клиент должен максимум через две минуты у тебя заливаться соловьём. — Постараюсь. — Не надо стараться, Иванов, надо делать. Вы оба двое. Прохор поднял глаза на Николая с Александром. — Следите за господином банкиром. — Есть. — И дайте уже сюда эту коробку с микросхемами, — заводился воспитатель все сильнее. — Камень, помоги господину Иванову в его безуспешном начинании. — Есть. и я повернулся к сестрам, взиравшим на все происходящее с огромным интересом. Вон там встаньте и ни во что не вмешивайтесь. Сам же, продолжая находиться на темпе, вновь попытался настроиться на теперь уже единственное сознание побитого банкира. Теперь я мог его с трудом, но погасить, хотя в этом уже не было необходимости, а вот проникнуть внутрь разума Церингина не получалось. «Сядь, камень!» Рука Вани колдуна легла мне на плечо. Я вздохнул и подчинился приказу. Слушай меня внимательно попытайся не сопротивляться. Сейчас ты расслабишься и постараешься ни о чем не думать и позволишь мне воспользоваться частью твоего сознания и силы. Я почувствовал, как Иван тянется ко мне и попытался впустить его в себя. Вместе мы станем гораздо сильнее. Ты познаешь, что такое круг. Ощутишь всю мощь объединенного сознания. Молодец, не сопротивляйся. Не думай, просто будь. Просто будь. Еще немного. И еще. Голос колдуна остановился все глубже, насыщеннее и скоро занял всю вселенную по имени Алексей Романов. Ослепительная вспышка. И приходящий на уровне ощущений понимания, как именно работает круг. Но понимание не мое. Чужое. Ванино. Нет, все-таки теперь уже мое. Удар по сознанию от начавшей поступать огромными пластами лавины, применимой в сложившейся ситуации специфической информации, был так велик, что мне подурнело. Подсознание просто не успевало обрабатывать информацию, о поддающимся исчислению количестве обликов, об их текущем состоянии, потенциале, опасности конкретно для меня и вариантах их дальнейшего использования в собственных целях. Кое-как отстранившись от всего этого, как сделал пару недель назад в Москве при поисках покойной гниды Бирюкова, чтобы ему в аду сковородка без антипригарного покрытия досталась, я сосредоточился на вилле. Все оставалось так же, как и было до вхождения в это состояние, только информация стала более объемной развернутой, чем когда-либо до этого. Подсознание уже послушно подсказывал вариант решения проблемы с господином Церингеном, предлагая действовать на сознание банкира через настройку на его доспех, как я делал во время правила. С какой планеты эти швейцарцы? Или высокогорье, так на их мозги и физиологию действует? И, наконец, обратил внимание на Кузьмина, находящегося в глубоком трансе и ощущавшегося некой частью меня самого. Именно это объединение даже не сознания, а в основном ментальной силы и объясняло мои возросшие возможности. Как у меня это получилось, почему в трансе он и не я, разбираться с Ванюшей будем потом, а сейчас пришло время заняться черным банкиром. Наплевать на сознание клиента. Искать резонанс с доспехом. И есть, а вот и до сознания через доспех достучались. Господин зверь, клиент готов к употреблению, произнес рывком поднявшийся на ноги Алексей глубоким, пробирающим до мурашек голосом. То проведет допрос. Участвующим в операции так был не по себе последнюю пару минут от всех этих волн силы, расходящихся кругами от Романовой и Кузьмина. Особенно доставалось двум великим князьям, держащим швейцарца за плечи, но они стоически терпели. «Господин Атлант проведет допрос», — ответил напрягшийся Белобородов и щелкнул пальцами, указывая морякам, чтобы те могли подойти к так и продолжавшему сидеть на клумбе на рыжке, но имевшему озвученный позывной. «Не торопитесь, господин Атлант!» Улыбнулся Алексей, продолжая говорить все тем же глубоким голосом. «Спешить нам некуда. Ситуация под нашим полным контролем. Господин Зверь, распорядите, чтобы среди вещей коллег господина Атланта нашли заветную видеокамеру и проверили ее работоспособность». И снова щелчок пальцами. «А пока коллеги возятся с камеры, господин Зверь, наберите-ка французов, пусть нам микроавтобус оперативно подгонит. Заметив нерешительность белобородого Алексей усмехнулся. Наша сухопутная группа не способна самостоятельно передвигаться, даже за руль некого посадить, а на катерах тащить считанию целесообразным. Белобородов кивнул, достал телефон и отошел в сторонку, а моряки уже ставили перед кое-как устроившимся на брусчатке Нарышкиным камеру на ноги. Итак, господа, начнем, помолясь. Камера, мотор, поехали. Допрос длился больше десяти минут. Швейцарец отвечал на поставленные вопросы охотно и обстоятельно. но в его голосе чувствовало что-то механическое, а отсутствие хоть тени эмоций создавало у окружающих ощущение присутствия на сеансе у чревовещателя. Помог Церинген разобраться со своим ноутбуком, который теперь бережно прижимал к груди Нарышкин. «Мы закончили, камень», сообщил наконец он. Господин Церинген с лихвой компенсировал тот ущерб, который он нанес Российской империи. «Очень рад, Атлант», кивнул Алексей. «Зверь, что с клиентом делаем?» а то французы на подходе не хотелось бы заставлять их ждать. «Передаем через банкира послание остальным господам швейцарцам», хмыкнул тот, «и отваливаем». К Белобородову подошел один из моряков и протянул гнутый металлический предмет. Через 30 секунд в руках у Прохора светилось красным большое клеймо в виде двуглавого орла, а сам воспитатель скомандовал. «Молчун, зоркий, держите клиента сильнее, заткните ему рот». — Клиент будет молчать, — сообщил Алексей и повернулся к сестрам. — Быстро отвернулись. Послышалось шипение без всякого крика или хотя бы всхлипа, и запах паленой кожи поплыл по патио. — Закругляемся, — скомандовал Белобородов. — Камень, как будем до места добираться? — Моряки на катере, остальные на машинах. — Старый, до встречи на яхте.